Глава 17. Река судьбы. Росток надежды. Тайка пришла в себя от мерного покачивания. Туда-сюда. Туда-сюда. Перед едва приоткрытым взглядом переливалось что-то синее, и она даже успела испугаться. Это что, море? И волны ее качают. Но в следующий миг догадалась. Это же шерсть Индрика. Тайка лежала на спине у зверя, а тот довольно бодро шагал куда-то вдаль. Под его копытами стелилась припорошенная снегом земля. Над головой каркали всполошившиеся вороны. Солнце клонилось к закату. Да, определенно они были уже далеко от волкалачьего клыка, к о щ е е в о й твердыни. А где же остальные? Ирамир? Май? Словно о б о ж ж е н н а й этой мыслью, Тайка вскинулась и села. «Очнулась?» Почему мы здесь вдвоем? Где мои друзья? т а к е пришлось вцепиться обеими руками в золотую гриву, потому что зверь вдруг перешел на тряскую рысь. Они уже далеко. Но им же грозит опасность. Мы должны немедленно вернуться. Она ударила Индрика пятками в бока, будто пришпоривая непокорного жеребца. Но тот даже ухом не повел, только бросил через плечо. Держись крепче! И перешел на голубь. «Ух, и страшно!» «Зато трясти стало меньше» «Послушай, это похищение!» Крикнула д а й к а от негодования, переходя с древним зверем на «ты» «Спрыгнуть она не могла, это был верный способ свернуть шею» «Так будет лучше для тебя» «Эй, а может я сама решу, что для меня лучше?» д а й к а аж задохнулась от негодования, но Индрику все было нипочем «Долг платежом красил, ты уберегла меня от ошибки» Предупредила о недобрых намерениях княжны Доброгневы А я взамен уберегу от ошибки тебя Эти трое тебя не стоят, ведьма Ты пожалеешь, что связалась с ними Это еще почему? Я же говорил, от них пахнет тленом Подумаешь, пахнет, пускай в баньку сходят Не смешно Вот именно Стой, слышишь? Спусти меня на землю Мимо пролетали заснеженные деревья В ушах свистел зимний ветер И впившаяся в гриву пальцы сводила от напряжения Ох, только бы не упасть Индрик вдруг встал, как вкопанный И т а к едва удержалась, чудом не полетела кубарем через голову А почему ты остановился? Ты же сама попросила Но я ведь и раньше говорила, что мне не нравится эта скачка Индрик обернулся через плечо Но не просила остановиться Я спас тебя от злы дней, между прочим Могла бы сказать спасибо Тайка поежилась Ей совсем не нравилось, когда ее упрекали в неблагодарности Я не просила меня спасать Их всего шестеро было против нас четверых Мы бы их запросто победили Лучше бы ты заваленный ход открыла Позволила нам уйти с самоцветами Вот тогда бы я тебе по гроб жизни благодарила А так мы просто сбежали, как раз последние трусы и мои друзья остались там в ловушке Послушай, если уж ты действительно хочешь помочь Давай вернемся и поможем им выбраться «Нет, ноги моей больше не будет в этом замке. Люди разочаровали меня, и я не хочу их видеть какое-то время. Скажем, лет сто». «Но со мной-то ты сейчас общаешься?» Тайка перекинула ногу через спину Индрика и соскользнула на землю. Немного попрыгала, чтобы размять ступни. Холодный ветер сразу обнял ее за плечи. «Она только сейчас поняла, а сумки-то нет». Потерялась при поспешном бегстве. Значит, теперь она тут одна денёшенька посреди заснеженного леса в драной толстовке. Ни трута, ни огнива, ни термоса с чаем, ни пледа. И даже бабушкино зеркальце потерялось, так что не получится заснуть и с ней связаться. Вот тут тайке впервые стало действительно страшно. «Подставь руки». «Зачем?» «Подставь, тебе говорят». т а к подчинилась, и зверь выплюнул ей в ладони семь крупных алых рубинов. «Это тебе мой подарок, ведьма». «Погоди, хочешь сказать, это те самые самоцветы? А что же тогда взяла Огнеслава?» Индрик с осуждением покачал головой, разве что языком не подсокал. «Ее добыча – самые обычные камни. Поэтому я и крикнул, что здесь вор. Ты не знала, какие брать. Она сказала, что знает, и взяла не те». «Может, просто ошиблась?» Тайка шумно втянула носом морозный воздух. Она подумала, что зря выгораживает о г н е с л а в у Кто знает, что это было? Оплошность или злой умысел? Она могла бы спросить. «И что, ты бы ответил?» «Да, я всегда говорю только правду. До недавнего времени я вообще не знал, что ложь существует». В его словах было столько горечи и неподдельной грусти, что тайка, не удержавшись, погладила его по синей морде, как г л а д я т обычных лошадей. Потом опомнилась. А вдруг ему не понравится? Зверь покосился на нее слегка удивленно, но не отстранился. Только уточнил. «Зачем ты меня трогаешь?» «Ну, это чтобы выразить сочувствие». Наверное, было очень досадно узнать о существовании лжи на собственном о о т е Не то слово Дивьи люди утверждали, что всегда говорят только правду А потом увиливали, как скользкие рыбины Навьи оказались ничем не лучше Скажи, ведьма, неужели в этом мире все врут? Ну, не все, наверное А ты? Ой, ну зачем он это спросил? Тайка опустила взгляд Бывало, каюсь Но не сейчас, и не тебе Синие глаза Индрика потемнели от грусти Зачем вообще это делать? По разным причинам Иногда ты просто боишься сказать правду Потому что тебя будут ругать Или боишься обидеть человека этой самой правдой Поэтому врешь из вежливости А еще бывает ложь во спасение Зверь посмотрел на нее очень внимательно И Тайка, не выдержав, отвела взгляд Некоторое время они молчали Потом Индрик с сомнением уточнил «Хочешь сказать, в иных случаях соврать во благо?» Тайка отчаянно замотала головой. «Нет, это никогда нехорошо. И чаще всего правда выплывет наружу рано или поздно. Знаешь, я тут подумала, порой ложь – это не злой умысел, а всего лишь отсутствие смелости». «Хорошо, что ты это понимаешь. Значит, есть еще надежда». Заметив ее замешательство, он пояснил. «Однажды я найду человека, который никогда не лжет, и подарю ему самое дорогое сокровище этого мира». «Это какое же?» «Ну уж не золото и не самоцветное к а м е н ь Индрик загадочно улыбнулся. Тайка опустила плечи. Было немного жаль, что ей не видать это сокровище как своих ушей. «Я постараюсь больше не бояться говорить правду. Ты не подумай, это не потому, что ты сказал про награду. Мне она не нужна». «Я просто сама решила, потому что так будет правильно». Индрик снова улыбнулся, ткнулся тёплыми ноздрями ей в ладонь. «Мол, молодец, ведьма, так держать». «Договорились. Что ж, значит, настала пора прощаться. Тут наши дороги расходятся». «Погоди!» Она сжала кулаки так, что рубины врезались в ладонь острыми гранями. «Ты оставишь меня одну в незнакомом лесу? Я же тут замёрзну!» «Разве в незнакомом?» Тайка огляделась. «Да разве что-нибудь поймешь среди этих кустов и веток? Под снегом все елки выглядят одинаковыми». Впрочем, присмотревшись, она поняла. «Одинаковые, да не совсем. Вот же, виднеется, приметный дуб, под которым они прежде условились с Микрогорынычем встретиться. Именно под его корнями она посадила семечки, что ей дала Мара Моревна». а только это означало, что Индрик унес ее очень далеко от к о щ е е в а замка Сколько там, говорил Лис, три дня пути? Я узнала место Но, может, ты все-таки подкинешь меня хотя бы до окрестностей замка? Мне нужно выручить друзей Не беспокойся, они спаслись Правда? Я никогда не лгу Когда уходил, открыл им путь к отступлению Значит, они будут меня искать Ладно, тогда останусь у Дуба Уж сюда-то они точно заглянут. Это наше место встречи с Микр о Горынычем. С кем? а неважно. Ты не можешь знать, что важно, а что нет. Я тебя принес в это место, потому что ты должна быть здесь. т е б е т о откуда знать? Разве можно разгадать пути судьбы? А что есть судьба? Тайка призадумалась, но оказалось, что Индрик не ждал от нее ответа. Он ударил копытом оземь, высекая искру, и продолжил. «Я чую, где залегают невидимые глазу золотые жилы, где текут подземные воды и где сходятся дороги. Потоки могут менять направление. Сегодня мы плывем против течения, а завтра подчиняемся его воле. Судьба — это река. Я — русло. Могу подталкивать воду в горных стремнинах или, наоборот, замедлять на равнине. Иные люди — щепки, а ты — другая». Можешь сама выбирать, куда плыть И чем же это я такая особенная? Это из-за дивьи крови, да? Кровь ничего не решает, ведьма Решает характер Его синие глаза улыбались И Тайка улыбнулась в ответ Ну, правда, приятно было, что такой могущественный зверь похвалил ее Вот только она сейчас совсем не чувствовала себя сильной Так бывает, когда ты долго держался, а потом напряжение схлынуло, и коленки начинают дрожать, а усталость камнем ложится на плечи. Против течения или по течению, мы все равно остаемся в этой реке, так ведь? Ей очень хотелось, чтобы Индрик сказал «нет», но зверь, прищурившись, склонил голову на бок. н ну, если ты так считаешь, значит, для тебя так оно и есть на сегодня. Но может быть иначе. «Ты на это намекаешь?» «Это ты мне скажи». «Я не знаю». «Не знать не страшно. Намного хуже закрыть глаза и не захотеть узнать. Многие так живут». Слова Индрика казались важными, но смысл ускользал. Наверное, потому что она больше всего на свете сейчас хотела выпить горячего чаю и закутаться в теплое одеяло. Поужинать тоже было бы здорово, а еще лучше – Заснуть и проснуться в мягкой, уютной кровати. И чтобы бабушка рядом сидела, гладила по волосам и повторяла своим ласковым голосом. «Все будет хорошо от Аюша. Вот увидишь». «Нет, сейчас не время думать о себе. Друзья в опасности. Война на пороге. к а к о е уж тут ужин!» Так бы вдруг осенило. «Индрик, а ты ведь, ну, это, волшебный зверь, да?» «Ты только сейчас заметила?» «Нет, конечно. Я просто подумала, а можно мне взять немного волос из твоей гривы?» «Зачем это?» «Мара Моревна сказала, что из шерсти волшебного существа можно сплести новую нить судьбы взамен утраченной. Моим друзьям очень нужны две новые нити». «Ты хотела сказать три?» Тайка вытаращилась на него, а не меф от изумления. «Почему три-то?» Индрик в и д е ее з а м е ш а т е л ь с т в о пояснил. «Я же говорил, от всех троих пахнет тленом». «Хочешь сказать, Огнеслава тоже прошла через с м е р т и потеряла нить?» «Ну да, неудивительно. Она же в плену была все это время. о к о щ е й е в а Кощаева темница – это вам не Диснейленд. Так что, поделишься? На три нити». Хоть ей не нравилась Огнеслава, но оставлять ее в беде было нельзя. Она ведь дорога и р а м и р у а Иромир дорог тайке. Нечего тут думать, если уж выручать, то всех». «Боюсь, моя грива для этого не подходит. Я был рожден земными недрами, единственный в своем роде. Из камня не сплести живую нить. Тебе нужна шерсть зверя-прародителя, от которого другие звери пошли». «Да, Мара Моревна так и сказала. Я просто подумала... А, ладно. Зато теперь я, кажется, поняла, почему ты сюда меня притащил. Я под тем дубом травку посадила, которая должна приманить кого-нибудь из прародителей». Только она, н е б о с не выросла еще. Почти зима на дворе. Пойдем посмотрим. Не дожидаясь ее ответа, Индрик зацокал в сторону дуба, рассуждая на ходу. Волшебным травам зима не указ. Они растут по своим правилам. Порой достаточно просто удачи. Говорят, мне везет. Тайка догнала его и пошла рядом, прижимаясь к теплому боку, чтобы защититься от ветра. Под корнями дуба намело целый сугроб. Ей пришлось разгребать снег руками. пальцы вмиг покраснели, суставы заныли. Сжав зубы, Тайка продолжила рыть, пока не увидела маленький зеленый росток. «Смотри, живой! Растет!» Впрочем, радость была преждевременной. Пары маленьких зародышевых листочков для ритуала точно не хватило бы. И Тайка повесила нос. «Ах, видать, еще не время. Разве что...» Она о глянула на Индрика. «Ты говорил, что способен подталкивать течение. Ну, там река судьбы, стремнина, все такое. А можешь сделать так, чтобы травка выросла побыстрее?» Зверь наклонился к ростку, и Тайка испугалась. Оно как сожрет. Подалась вперед и сама себя одернула. «Это ж не лошадь!» Индрик ясно показал, что хочет помочь. Почему бы просто не довериться ему? И она не прогадала. От теплого дыхания чудесного зверя Зелёный стебелёк пошёл в рост, выпуская новые листки. Вот уже показались белые с алой сердцевиной цветы. В воздухе запахло приторной сладостью, как на конфетной фабрике. Потом лепестки пожухли и опали, явив взгляду коробочку с семенами, как у мака. «Пора собирать урожай. Скорее, ведьма, нельзя допустить, чтобы семена созрели, иначе придётся начинать всё сначала». Нож остался в потерянной сумке, и Тайке пришлось переломить стебель голыми руками. Она укололась ошиб. Ничего себе, какой агрессивный маг. Капля крови упала на снег. Вторую Тайка слезнула с подушечки пальца. «Слушай, я тебе, наверное, уже надоела, но ты не поможешь мне развести костер? Скажем, я соберу хворост, а ты высечешь искру копытом. Ну, если не сложно». «Ладно, как раз получится, что я трижды помог тебе». Три — хорошее число. Тайка чмокнула его в нос и бросилась за хворостом. Индрик от такого проявления чувств опешил, но через некоторое время присоединился к ней, помогая таскать веточки и камни. Через некоторое время обложенное камешками костровища было готово. Немного полюбовавшись на дело рук своих, Тайка кивнула. «Ну, давай!» И Индрик ударил копытом, выбив целый с н о п искр. Хворост вмиг занялся Огоньки побежали по веточкам А Тайка принялась раздувать пламя Послушай, ты не мог бы встать с наветренной стороны? Она подняла голову, но зверь уже исчез Что ж, он и так много сделал для нее Жаль, что поблагодарить не успела Спасибо Тайка погладила отпечаток копыта на снегу И продолжила дуть на хворост Вскоре занялись ветки потолще т и даже ю л о в о е бревно начало тлеть. Костер больше не грозил потухнуть, и Тайка бросила стебелек прямо в пламя. Дым из серого на мгновение стал синим, по поляне поплыл все тот же сладкий запах. Ждать долго не пришлось. За спиной послышался шелест листьев. т а й к обернулась и увидела на дубу ворону с белым пером в крыле. Сердце затрепетало от радости. Друзья ее все-таки нашли. «Май!» п и ц а ударилась о з е н ь принимая человечьий облик. Только в отличие от Тайки, Май почему-то не улыбался. Она вскочила на ноги, задыхаясь от дурного предчувствия. «Эй, что-то случилось? Что-то плохое, да?» «Пока нет, царевна, пока нет, но непременно случится». Лицо приятеля и с к а з и л о кривая ухмылка. И Тайка, наконец, догадалась, это был вовсе не Май – Ворон Воронович. Тот самый, что направил ее в прошлый раз от камня на развилке. По пути, где убитому быть. Она в ужасе попятилась. Вижу, ты меня узнала. Осклабился Воронович, играя длинными птичьими когтями. п о т о л к у е м дай-ка ц а р е в н а Thank you.